Удалось даже больше. К его приезду я была готова на все двести процентов. Ресторан так ресторан. Обычно я предпочитаю джинсовый стиль одежды, но сегодня допустимо исключение. Короткое платье цвета моря, очень оживляющее каштан моих волос и туфли на высокой шпильке с добротными металлическими набойками. Больше всего времени ушло на макияж. Я решила соответствовать вечернему ресторанному стилю. Краски больше, тона темнее. Очень важный штрих в моем туалете – Фианитовый кулон капелька на тонкой серебряной цепочке. Камень непередаваемый играл при свете электричества. Настроение сразу улучшилось. Я подошла к зеркалу и, шутки ради, стала капну волос на затылке. Оказывается, густые волосы практически закрыли декольте. И я поспешила исправить ошибку. В арсенале быстро нашлась заколка для волос причудливой формы. Честно говоря, она обычно предназначалась для защиты, нежели для украшения. Концы заколки были достаточно острыми, и сильно загнутыми вверх. В непредвиденных ситуациях такое дополнение к туалету не было лишним. Но сегодня я собиралась использовать эту вещь по конкретно целевому назначению. Убрать волосы с плеч и тем самым нагло галить грудь. Глупо было врать себе, я хотела понравиться Байкову. Ибо мне он уже нравился недостаточно сильно. Короче, я решила его завоевать. Он и сам не прочь был влюбиться. В этом я не сомневалась и даже знала в кого. вот пусть сегодня и определяется в чувствах для большей уверенности следовало бросить кости решение тани ивановой помноженное на предсказание двенадцати гранников это ли не гарант победы и так сосредоточилась бросок пять плюс двадцать плюс двадцать семь вот тебе и здрасте. грянут трудности но вы сумеете овладеть ситуацией это как же понимать Байков от меня сбежит а я его догоню ладно разберемся на месте Я попыталась отвлечься от результатов моих гаданий и подошла к огромному зеркалу, висевшему на стене. Своим внешним видом я осталась довольна, как никогда. Осталось прихватить дамскую сумочку. Среди прочих женских принадлежностей и денег там обычно имелся газовый баллончик. Так, на всякий случай. Электронные часы выставили 19.00, точно под сигнал авто, раздавшийся под окнами. На небольшой заасфальтированной стоянке красовался серебристый Renault с бойком за рулем. Не зря говорят, чем пунктуальные люди, тем богаче. Геннадий эту мысль подтверждал. Быть бедной мне никогда не нравилось, и я поспешила на выход. Увидев меня, Байков вышел из машины и пошел навстречу. После нежного поцелуя в щеку заулыбался. «Прости за несдержанность, но ты слишком аппетитно выглядишь». «Прощаю. Об аппетите ты верно напомнил. С вчерашнего вечера ничего не ела, веришь?» «Верю. Минут двадцать еще выдержишь?» С этими словами он распахнул правую дверцу машины. Я кивнула и неторопливо села на мягкое и комфортное сиденье иномарки. Ради смеха взглянула на часы. 19.05. И сообщила, что время пошло. А с Мерсом что стало? Не удержалась я от вопроса. А с Мерсом ничего не стало. На нем наш вице-президент в Крым укатил. На встречу с партнерами. На бешеной скорости мы пролетели несколько селений и затормозили рядом с огромным гостиничным комплексом под названием Курортный. «Думаю, тебе понравится, и кухня достойная, и ресторан солидный». Курортный возвышался над всем побережьем несколькими высотными строениями со стороны напоминающими башни. Между собой эти отдельные башни сообщались стеклянными галереями. Со стороны улицы это напоминало огромные витрины магазинов, за которыми разгуливают люди. Некоторые пролеты были затемнены различными тропическими растениями. Мы прошли по освещенному закатным солнцем переходу и оказались у широких дверей лифта. Лифт отвез нас на последний, четырнадцатый этаж. Зал ресторана был достаточно просторным. На ярко освещенной эстраде в исполнении оркестра звучала очень мелодичная музыка. Нам подали красиво оформленные легкие закуски и салаты. С Байковым было необычайно хорошо и уютно. Мы почти все время разговаривали и непрерывно смеялись. Вечер складывался лучше всяких ожиданий. Музыкантов сменили стройные танцовщицы в откровенно открытых костюмах. Посетителей заметно прибавилось. Кухня действительно оказалась более чем. Подали горячее, свиные отбивные на косточках. Ничего более вкусного в жизни я не пробовала. Пока я наслаждалась, Бойкову пришлось разговаривать по время зазвонившему сотовому телефону. Из слов и фраз Бойкова типа «Срочно, прямо сейчас, понятно» несложно было сделать вывод о скором завершении совместно проведенного вечера. Детективные навыки были для подобных умозаключений излишни. И действительно, отключив телефон, Байков упреченно вздохнул и, пожав плечами, разъяснил ситуацию. «Танюш, очень не хочется прерывать такой отличный вечер, но мне пора. Конкуренты затеяли какую-то пакость, нужно срочно разобраться. Хочешь, сейчас завезу тебя в гостиницу или пришлю сюда шофера чуть позже, тогда назначь время». Я как раз вцепилась зубами в сочную и ароматную свинину, Этим самым невольно дала понять, что ужин еще не закончила. Байков терпеливо ждал ответа. Проживав, точнее проглотив нежнейшее мясо, сказала. «Ген, я долго здесь не задержусь, но и торопиться не хочу. Вот спокойно съем все заказанное и в жемчужный. Так что не переживай, поезжай по делам. Несмотря ни на что, это был прекрасный ужин и вечер. Надеюсь, до моего отъезда мы еще увидимся». Байков тотчас оживился. «Ну вот что, давай встретимся завтра пораньше». «Мы поедем на рыбалку?» Не удержалась я от шутки. «Эх, пораньше не получится. Мне утром в Краснодаре нужно быть. Но я только туда и обратно к обеду освобожусь. Давай так, завтра в обед тебя ждет сюрприз. Целую. До завтра». Он чуть развернул меня за плечи и поцеловал в шею. Для приличия я недоуменно похлопала глазами, а затем, рассмеявшись, ответила. «Это, конечно, издевательство. Ждать неизвестно чего. До завтра. Может, намекнешь о сюрпризе?» «Нет?» «Ну, понятно». Учти, только благодаря силе духа и характера я доживу до завтра. Пока, мучитель». «Я заеду в час», – махнул на прощание Байков. Поедая отменное яства, меня интересовал очень глупый вопрос. «На какой машине Байков заедет? На сегодняшней или другой?» Разобравшись с горячим, я с не меньшим энтузиазмом принялась за десерт. «Изумительные фрукты со взбитыми сливками. Определенно, такой отдых мне нравится все больше и больше». Мысли резко оборвались, а глаза уставились на декольте, неожиданно возникшее перед моим носом. Очень колоритная особа вплотную подошла к моему столику и, облокотившись, почти нависла надо мной. Ярко-оранжевые лосины обтягивали стройные ноги. Грудь, размера никак не меньше третьего, распирала трикотажную майку. Черный широкий кожаный ремень Натальи четко отделял бюст от всего остального. Кап на рыжих волос закрывала лоб, щеки и плечи хозяйки. Сильно накрашенные глаза смотрели немигающим взглядом в мое блюдо с десертом. «Ну, здрасте!» Ничего более умного я сказать не смогла. Да и тяжело было что-либо из себя выдавить с набитым ртом. «И до свидания!» — в мне надменно прохрипела незваная гостья. «Может, присядете, раз уже пришли?» «Тебе, тетка, — говорят, много вас таких повадилось. Уматывай, пока косметику не попортила». Аппетит как-то сразу пропал. Нахалка кивнула в сторону стойки бара. На нас смотрел здоровенный, бритоголовый, верзила. Его взгляд не сулил ничего хорошего. Помочь собраться. Таких это каких? Что-то тут не вязалось. И я пыталась тянуть время. Меня вообще-то пригласили на ужин. А у вас, собственно, какие проблемы? Чё -то ты мне уши-то разглаживаешь? Выветривайся из кабака быстро. Я посмотрела, сговорившей повнимательнее. То, что эта мамзель проститутка, я уже уяснила и по одежде, и по манере общаться. Пьяной она не была, по крайней мере, в глаза это не бросалось. Наоборот, взгляд был спокойным и рассудительно трезвым. Я решилась на попытку цивилизованных переговоров. Успокойся, я отлично поужинала и через десять минут покину заведение. Ты его вот только одна покинь без провожатых. Мне бы тоже этого хотелось, поэтому давай разберемся и расстанемся. Так какие ко мне претензии? Собеседница села на место Геннадия и возмущенно выдала мне целый поток информации. Оказывается, рынок труда жриц любви давно поделен на сферы влияния. Проще говоря, каждая группа девиц работает на своей территории, и на территорию курортного с недавних пор поводились путаны из других пансионатов и гостиниц. Услуги местных проституток стали быстро дешеветь. Понесли потери их покровителя, вроде таких бредоголовых. Последний, кстати, не прекращал пялиться в нашу сторону. На вопрос, почему ее незваные коллеги не работают на своей территории – Режеволоса ничего путного ответить не смогла. В ее памяти свежа была история о проститутке из близлежащей гостиницы. Убедившись в том, что я ей не конкурент, собеседница расслабилась, заказала выпивку и разоткровенничалась. Так вот, та разыскала сутенера курортного и просила пристроить ее здесь, при гостинице. Она согласна была отчислять нанимателям процент выше обычного. Ее приняли. Тут же объявились еще штук десять проституток, предлагающих аналогичные условия. Сразу взбунтовались местные наемные труженицы, и начальству пришлось выгнать всех чужих, а местные путаны теперь при встрече метилили каждую незнакомую проститутку. Способов отстоять свою территорию имелось предостаточно, от купания голобой в унитазе до группового изнасилования. Но выслушивать все эти подробности за десертом было выше моих сил, поэтому я поспешила переменить тему. «Ты успокойся. Может, лучше познакомимся? Меня, кстати, Нюшей зовут». Выдала я первое пришедшее на ум имя. «Ну, говорила. Для тебя Алла». «Алла, ты успокойся. Со мной дядя был двоюродный». Алла подозрительно повела головой. «Правда. Мы с ним не виделись давно. Он в консульстве работает, вечно за границей торчит. А Вот выбрался на недельку из Франции, а меня пригласил погостить. Поселил как принцессу, а чтоб не скучала, выводит изредка в свет». Поболтав еще некоторое время о сущных проблемах, мы душевно распрощались. Алла махнула еще одну рюмку смирновки на посошок и, вызывающе вильнув формами, направилась в сторону стриженного амбала. И есть мне больше не хотелось. Я настроилась уйти после заказанного кофе. Отхлебывая ароматный напиток, решила немного поразмыслить о нелегких буднях ночных красавиц. Допустим, какая-то непутевая проститутка. Нарвалась на неприятности и была, скажем так, уволена. Ну, допустим, она из гостиницы номер один. А откуда еще десяток? Из гостиницы номер два. А следующий, стало быть, из третьей. Ага, и все они такие сплоченно дружные. Одна за всех и все за каждую. Съехались на форум проституток и пошли трудоустраиваться. Что-то не вяжется. Разумнее предположить, все безработные из какой-то конкретной гостиницы. Значит, есть пансионаты и гостиницы, где услугами проституток не пользуются. Вернее, не так. Пользуются, не пользуются — это еще вопрос. Но почему-то энное количество рабочих мест путан оказалось лишним. Так, теперь стоп. А что же практикуется в жемчужном? Оксану и Леру, обыкновенных курортниц, пытаются подсунуть похотливым клиентам. Стало быть? На это мои размышления прервал низкий мужской голос, характерным для местного населения акцентом. Дама скучает. Обладателем голоса оказался кавказец. «Примерные варианты предлагаемых развлечений я себе представила. Не зря Алла так ревностно борется с конкурентками извне. Не доглядишь, клиентов-то из-под носа уведут». «Нет, дама думает. И вообще, кофе закончился, даме пора домой». Я направилась к выходу. В настенных зеркалах я видел отражение кавказца, поднявшегося с места, поэтому я поторопилась быстро проскочить двери лифта. На первый этаж мы прибыли одновременно. Я вышла из лифта, и кавказец тоже». Оказывается, второй лифт находился на противоположной стороне холла. Убегать было глупо и смешно одновременно. Пришлось просто чинно отвернуться и держаться своего маршрута. Меня быстро нагнали со словами. «Ну, такая симпатичная девушка, такая одинока и почему-то убегает». «Нет, я должна кинуться к вам с распростертыми объятиями». Я решила любую реплику назовелевого товарища прервать резкой фразой и тем самым сразу закончить разговор и знакомство. Пока я обдумывала свою речь, кавказцы окликнули. «Эй, Карен, ну ты куда пропал?» К нам направлялся небольшого роста и крепкого телосложения парень. Подойдя ближе, он слегка поклонился мою сторону со словами приветствия, перемешанными с дежурными комплиментами, и заговорил с Кареном. Я быстро развернулась на каблуках, чтобы оставить эту честную компанию, но в это время парень посмотрел в мою сторону, и я, зависнув на каблуках, развернулась обратно. С левой стороны на шее собеседника темнело коричневое родимое пятно. Для простого совпадения. Это чересчур. Или тут национальная особенность, родимые пятна под подбородком. Мои вращения были слишком резкими для поддержания нормального равновесия. В избежание падения пришлось опереться на руку стоящего рядом Карена. Тот моментально сориентировался и подхватил оступившуюся даму под локоть. Разумно было объяснить свою неустойчивость. Это не каблуки, а маятники какие-то. Зарекалась их больше не надевать. Кажется, ногу подвернула. Эх, черт возьми!» Карен словно выжидал подобного момента. «Ну зачем же ругаться такая?» и я решила быть последовательной в настроении. «Знаю, знаю, симпатичная, деву. В свою очередь Карен не дал мне договориться и продолжил. «Сейчас посидим на свежем воздухе, нога пройдет, и все будет нормально». Говорил он очень смешно, коверкая русские слова на кавказский манер. Например, слово "посидим" звучило "пасыдым", и, и я не сразу сообразила, о каком дыме или диме идет речь. Я молча стиснула зубы, изображая подобие вывиха или растяжения. Карен продолжал меня уговаривать познакомиться с такими чуткими и галантными ребятами. Приятель с пятном на шее шел следом за нами. У входа в гостиницу располагалось просторная и огороженное со всех сторон растительностью летнее кафе. Посетителей было немного, одна шумная компания. Две пары и несколько одиночек у стойки бара. Меня усадили за столик в прохладной тени магнолий. Пострадавшая потирала больное место и продолжала ругать всю обувную промышленность. Очень быстро из-за стойки выдернул опрятный официант и вежливо перечислил разнообразие здешнего меню. Я отрицательно покачала головой, изображая полное равнодушие к еде. Учитывая недавний ужин, меня было трудно упрекнуть в неискренности. Мои новые знакомые на аппетит не жаловались. На появились стаканы, бутерброды и другие закуски. Между Кареном и его спутником шел разговор о растяжениях и вывихах ног. Меня это мало интересовало. Время от времени, с тонами и вздохами, я вносила свою скромную лепту в мужской разговор. Но предложение Карена поехать к знакомому массажисту вежливо отклонило. Постепенно общение в нашей компании становилось все оживленнее. Зазвучали шутки и смех. Карену, наконец-то, удалось выспросить имя дамы. Я решила повториться и назвалась Нюшей. Коренастый представился Виктором. За знакомство следовало выпить. На столике добавилось несколько новых, непочатых бутылок водки. Пить белую я отказалась на отрез и заказала коктейль из множества составляющих. На вопрос Карена, как его нашли, Виктор эмоционально замахал руками в сторону белых жигулей и выдохнул. «Мы со светлым с ног сбились, тебя разыскивая». «Вот, Нюшенька, полюбуйтесь», — обратился ко мне Виктор. Как дело важное, так Карена днем с огнем не сыщешь. Час его разыскиваю. Можно сказать, случайность помогла. Знакомый партия его видел». Жигуль стоял неподалеку у обочины дороги. Номер нельзя было разглядеть не только из-за приличного расстояния. Машина была обращена к нам точно боком. Салон просвечивал своей пустотой. Мысленно я стала прикидывать варианты знакомства. «Допустим, «Да меня увозят куда-то. Их двое. Пока, по крайней мере». И наверняка на квартире, или где у них там эта киноплощадка, еще один. По описаниям девочек, это должен быть светлый». Лера случайно вспомнила, что этот самый светлый улизнул раньше остальных. Девочки увидели его снова во время демонстрации кинопленки. По их словам, он занимался освещением. «Итак, Карен, Виктор, Светлый. На профессионалов они не похожи. Эти двое точно. Но Карен не слабак. Роль супермена светлому тоже не подходила». Самое главное в их бизнесе, коль это действительно бизнес, затолкать девчонок машину и доставить по назначению. Девчонки ведь могут орать и сопротивляться, следовательно, нужна физическая сила. А будь у светлого такая сила, какого ж рожна, он уходил бы раньше. Скорее он на подсобных работах, лампы наладить, камеру установить, ну что там еще, постель заправить. Да, забыла, они же чем-то напоили Оксану с подругой. Наркотика леснотворная наверняка и нам не попробуют. «Так возни меньше. Утащили пьяную бабу из ресторана. Обычное дело. Никто даже глазом не моргнет». Карен объявил очередной тост, поражающий своей новизной. «За женщин, за красоту, стройность ног и так далее. И уже они ведь любят повествовательно длинные тосты. Мне протянули стакан белого вина. Ситуация была конкретная, и вроде как следовало выпить. Я внимательно следила за напитками. Вина официант не приносил». Тем временем Виктор стал нахваливать местные вина из отборных сортов винограда. Прозвучала даже фраза, близкая к тому «не попробуешь – обидишь». Поэтому слова типа «у меня аллергия на виноград» или «я в завязке» отпали сами собой. И тут Карен, вернее его локоть, помог разобраться в щекотливой неприятной ситуации. Карен перевел дух после высказанного рекордно длинного тоста и потянулся за бутербродом на противоположной стороне столика. Очень вовремя я догадалась, чуть пригубленный стакан поставить рядом с Кареном. Взятый Кареном бутерброд отправился по назначению в рот, а мой стакан полетел на землю вместе с недопитым вином. Карен, извиняясь, развел руками показывая свое огорчение. Шофер со словами «Пусть на этом месте вырастет чудо-виноград» поспешил исправить кареновскую оплошность и налил мне новый стакан. Дважды этот номер неэффективен, да и вряд ли прошел бы. Карен лично подал мне стакан и, придерживая мою руку, поднял ее к моему лицу. Он все еще продолжал извиняться. Я решила не устраивать глупых сцен и не корчить из себя трезвенницу. Гораздо разумнее в моей ситуации было чуть позже принять что-либо рвотное, поэтому я спокойно осушила плавину бокала. Выпить больше я просто не успела. Откуда-то сверху раздался громкий, леденящий душу пронзительный женский крик. Все сидевшие в кафе и прохожие, идущие мимо, одновременно подняли головы. Одно из окон предпоследнего этажа гостиницы распахнулось. В проеме окна показалась женская фигура и шагнула вперед. За считанные секунды крик усилился и перерос в сумасшедший вопль. Падающее тело скрылось за высокими рядами кипарисов, тянувшихся вдоль спортивной площадки гостиницы. Раздался хлопок и треск, подобно хлопку огромной лопнувшей шины. Все вокруг стихло. Прохожие застыли боялись повернуть головы в сторону трагедии. Когда первое цепнение прошло, народ двинулся к спортплощадке. То ли я вспомнила о своем профессиональном долге, то ли просто испугалась, не знаю. Однако я последовала за остальными. Картина, представшая перед всеми на заасфальтированной и залитой вечерним солнцем площадке, была жуткой. Несчастная упала лицом вниз, и лица как такового не осталось. На асфальте виднелся лишь затылок, покрытый неестественно белыми волосами. С каждой секундой эта белизна превращалась в красное месиво. Одна рука лежала под туловищем, а вторая была вывернута и откинута в сторону. Цвет одежды был уже неразличим, все было кроваво-красным. Толпа, оправившись от шока, стала выдавать версии происшедшего от самоубийства из-за несчастной любви и до убийства из ревности. Меня тронули за плечо. Это оказался Карен. Видя мое заторможенное состояние, он произнес «Тебе плохо?» И чего только в жизни не бывает. Пойдем лучше отсюда». И, посмотрев в сторону толпы, вздохнул. «Да, тут уж кому что на роду написано». И мне действительно стало плохо. В горле запершило, и появился металлический привкус, голова стала неподъемно тяжелой. И я шепнула Карену, что мне требуется отлучиться. Он молча кивнул и махнул рукой в сторону входа в гостиничный комплекс. До дамского туалета я добежала несколько секунд. Все содержимое моего желудка вместе с сегодняшним ужином и питьем осталось там. После этой малоприятной процедуры я быстро привела себя в порядок и вышла в холл курортного. Вокруг не было ни души. Пустое место портье просматривалось сквозь прозрачные перегородки. Похоже, все людские страсти бушевали сейчас на улице в спортплощадке. И тут в голове зародилась ужасно наглая и опасная мысль. Я минуту стояла в раздумье, взвешивая все «за» и «против», Затем быстро подошла к дверце, ведущей за стойку портье. «Дверь не откроется, и я спокойно пойду на улицу», — утешала я себя. Но подлая дверь мгновенно среагировала на толчок и легко пропустила меня в служебное помещение. Ругая дежурных за безответственность, а себя за авантюризм, я огляделась. Множество ключей было развешено в стенном шкафу. Окно, из которого выпала женщина, было угловым. Пересчитывать последовательность номеров на этаже у меня не было времени. Поэтому в ряду под номером тринадцать я схватила первый и последний ключи и вышла в холл. Я еще раз обернулась в сторону выхода, задумываясь о возможных неприятных последствиях моего сумасбродства. Недостаток времени и наличие рядом двери лифта помогли мне определиться окончательно. Дура ты, Таня Иванова, – твердила я себе, забегая в открывшиеся дверцы лифта и нажимая кнопку тринадцатого этажа. Снова и снова ругая себя за безрассудство, я извлекла из своей сумочки сто долларовую купюру. и переложила ее в удостоверение частного детектива. Удостоверение поместила за пояс платья. Надеюсь, на лучшее, готовься к худшему», сказала я себе, выходя из лифта на тринадцатом этаже. Я осторожно осмотрелась. Пусто. Рядом с лифтом стояла пластмассовая урна, закрывающейся крышкой. Перевернув ее на бок и положив между раскрытыми дверцами лифта, я побежала по длинному коридору. Судя по местоположению окна, номер должен находиться в противоположном конце коридора у второго лифта. Я бегом кинулась туда. По пути я пыталась отыскать в сумке что-либо подходящее для блокировки лифта. Воспользоваться испробованным ранее способом мешало отсутствие поблизости урны для мусора. Под руку попалась булавка, прикрепленная к кармашку сумки. Я затолкала острие булавки в щель около кнопки вызова лифта. Надавливая на булавку с разных сторон, я отыскала положение, при котором загорается лампочка под кнопкой. Осталось только укрепить булавку. На это ушло не более пяти секунд. А сколько понадобится времени доблестная милиция на преодоление двенадцати пролетов лестницы? Я очень надеялась на нерасторопность наших правоохранительных органов. Собственно, времени мне нужно немного. Взглянуть на номер, и все. Вот и последняя дверь под номером триста сорок шесть. Дверь была закрыта изнутри. Мне повезло, и первый добытый внизу ключ сразу подошел к замку. Раздался легкий щелчок, и дверь бесшумно отворилась. Первое, что бросилось в глаза – беспорядок. Дамская сумочка, лакированные женские туфли, подушки валялись по разным углам комнаты. На следы борьбы все это похоже не было. По крайней мере, перевернутых сломанных предметов, разбитой посуды я не увидела. На журнальном столике возвышалась недопитая бутылка смирновки и пустая граненая стопка. Я подошла ближе и склонилась над стопкой. Пахнула водкой. Стоявшая рядом пепельница почти вся была завалена окурками. Фильтры выкуренных сигарет L.M. были выпачканы одинаковой помадой красного цвета, а пепел еще хранил остатки тепла. Следовательно, курила женщина. не совсем недавно. Рядом с пепельницей находился телефон, стоящий на раскрытой странице блокнота. Только верхний угол листа был отмечен записями, а остальное бумажное поле белело пустотой. Полагаясь на свою хорошую память, я внимательно считала номера написанных телефонов и комментарии напротив. У ножки стола я заметила скомканную бумажку. Мелким корявым почерком был выведен текст «Я сознательно это делаю. Хочу умереть. Никто не виноват. Злата». Прочитав эту записку, милиция долго церемониться не будет, закроет дело в два счета. Но неспроста молодая и, думаю, симпатичная женщина кидается с тринадцатого этажа. А вчера вечером другую отчаявшуюся я сама лично выловила из штормящего моря. Просто жить надоело. Слишком легкое решение проблемы для представителей правоохранительных органов. Пусть мозгами проскинут. Не должны нормальные девушки выпрыгивать из окон и топиться в море. Конечно, девушка могла быть и психически невменяемой, но это еще выяснить надо. А Вот и выясняете, коллеги дорогие. А я, пожалуй, тоже и займусь этим серьезно. Я вовремя вспомнила о недостатке времени. В поисках быстрого способа уничтожения записки я открыла дверь ванной комнаты. Большая ванна, наполненная теплой водой пеной, находилась в левой половине помещения. По большой луже на кафельном полу и мокрому махровому полотенцу нетрудно было догадаться, что хозяйка номера недавно купалась. На полотенце я заметила длинный белый волос. В правом углу били беде и унитаз. В Последнее приспособление я испустила порванную записку. В номере я пробыла немногим более пяти минут. Пора было убираться отсюда. Окинув взглядом комнату, я развернулась к двери. И тут же меня сбили с ног люди в камуфляжной форме с автоматами наперевес. «Лицом к стене, руки за голову!» Последовал приказ одного из сбежавших. С тоской разглядывал неброский рисунок на обоях. У меня отобрали сумку и прощупали бока. «Вы думаете, в таком платье можно спрятать пистолет?» Сарказмом выдала я. Не обращая внимания на мои реплики, голос за спиной обратился к возникшему в дверном проеме милиционеру. «Товарищ старший лейтенант, на месте происшествия задержана девушка». Оружия при ней нет, в сумке паспорт на имя Татьяны Ивановой, газовый баллон, косметика и предметы дамского туалета. «А ты бомбу рассчитывал найти в моей сумке?» Не удержалась я. Краем глаза мне удалось разглядеть лейтенанта. Пожилой, с грушеобразной головой и ростом метр шестьдесят вместе с фуражкой. На лбу лейтенанта блестели капельки пота, а лицо имело пурпурно-красный оттенок. Дышал он с трудом. Левый он схватился за косяк двери, а правой держался за сердце. Простояв в таком положении несколько минут и бросив в мою сторону недобрый взгляд, старший переступил через порог и зашел в комнату. По возрасту ему гораздо больше подошел бы чин полковника, но в крайнем случае подполковника. Похоже, мысль о более солидных погонах ему сильно мешала жить. Надменный взгляд из-под мохнатых бровей выражал неперемиримую обиду на весь белый свет. Стоять с вытянутыми вверх руками мне изрядно надоело. «Раз пистолета и бомбы при мне нет, может, руки можно опустить?» «Пока нельзя, и не умничайте здесь больно», — последовал безапелляционный ответ. Старшой промерил комнату шагами до окна и обратно, огляделся. «Значит, бутылку распили, а потом подругу выкинули, так?» что задержал взгляд на разложенных на столе моих вещах и сумочки и после непродолжительной паузы опять заговорил. «И кто вы такая?» «Таня Иванова в паспорте написано», — последовал набор специфических выражений. «Может, лейтенант, ты ногами затопал? Я не видела». Издеваться вздумали. На вопросы отвечать нормально будешь. И почему так не везет сегодня? На милицию нарвалась полбеды. Прислали бы нормального милиционера. А у нас всегда так. До серьезной работы дорываются всякие недоделанные. На этой безрадостной мысли меня прервали. Вы знакомы с пострадавшей? Что делали в ее комнате? Не знакома. Видел ее только лежащей на асфальте с разбитой головой. М да? А как же вы сюда попали? Почему лифт не работает? Не без ехидства был задан вопрос. Дыхание его нормализовалось, и только теперь щеки и лицо приобрели нормально бледно-розовый оттенок. Воспоминания о неработающем лифте мешали разговаривать лейтенанту спокойно, и он перешел на крик. «Я молча и терпеливо прослушала все истеричные угрозы в мой адрес. Говорить сейчас с этим неврастенником было делом заведомо проигрышным». Наконец старшой утомился. Он перевел дух и, обращаясь к подчиненным, заговорил более ровно. «Составьте опись вещей задержанный". «С бутылки и стопки снимите отпечатки. Где криминалисты там ходят?» «Миша, спустись вниз и гони их сюда!» Обратился он к одному из автоматчиков. Подчиненный по имени Миша вышел в коридор. Еще двое военных, помимо лейтенанта, оставались в комнате. Эти двое мне очень мешали в мирных переговорах с начальством. «Товарищ лейтенант!» Начала я и тут же секлась под злым, испепеляющим взглядом. «Старший лейтенант!» А лицо начальства подобрело. «Женщина сама шагнула из окна. Я вместе с другими свидетелями видела это с улицы, а в номер я пришла позже. Раз вы мне не верите, опросите людей, которые находились в тот момент у спортплощадки. Здесь скорее надо искать мотивы преступления». «Ну ты посмотри, сама взята, можно сказать, с поличными еще советы дает. Следователь нашлась!» Проорал он мне в ухо. «Я вам докажу, что не имею к этому никакого отношения. Номер был закрыт изнутри. Замок без стандартной защелки». То есть дверь можно закрыть либо из помещения ключом, либо снаружи, но опять же ключом. Захлопнуть ее не удастся. Два ключа с бирками из моей сумки я взяла в отсутствие партье на первом этаже. А партия покинула свой пост, выбежав посмотреть на упавшее тело девушки. До этого она сидела на своем месте, и все ключи были при ней. В том числе и этот. Следовательно, я не могла попасть в номер до трагедии. За меня вступился один из камуфляжников. «Олег Павлович, а ведь она дело, говорит». «Я сам разберусь». И чуть подумав, продолжил. «Ну, раз тебе не сидится спокойно, топай на улицу. Найди людей, которые находились на момент падения женщины в непосредственной близости от этого окна. Слова показалось, померещилось. Меня не интересует. Найди тех, кто может под присягой рассказать об увиденном. И разберись с этой дурой партье куда она там выскакивала». Дальше лейтенант обращался исключительно ко мне. «И какого рожна ты здесь делаешь? Ответишь, наконец?» Пришлось рассказать правдивую историю о буднях частного детектива и привратностях судьбы. Очень убедительно удалось объяснить мое появление здесь до милиции. Ринулась я в номер покойной исключительно в целях задержания возможного убийцы или свидетеля. Но, как показало дальнейшее развитие событий, в номере находилась только жертва. Я поделилась своими соображениями, из которых следовало, что выпавшая из окна женщина находилась в комнате одна. Лейтенант заметно подобрел. Наверное, отдышался. Правда, руки опускать пока не разрешал. Оставшийся парень в форме пошел осматривать ванную. Лейтенант заметно подобрел. Наверное, отдышался. Правда, руки опускать пока не разрешал. Оставшийся парень в форме пошел осматривать ванную, а старшой обратился ко мне. «Постой, детектив, а удостоверение где?» «Раз руки опустить нельзя, ищите сами. С правого бока за поясом». «Тебя же обыскивали!» На это я спокойно ответила, что искали пистолет, а не документ. Лейтенант что-то фыркнул себе под нос и смущенно стал прощупывать мой пояс. Процедура напоминала мне детскую игру «Холодно-горячо». Не оставалось лишь давать указания вроде «Левее», «Правее», «Ниже», «Выше» и так далее. Наконец, под складкой пояса мент обнаружил, что искал. Развернув корки, он с удивлением уставился на сто долларовую купюру. «А это что?» Возмещение морального ущерба за неработающий лифт. и залог нашего успешного сотрудничества при поимке преступников». «Каких преступников? Ты же считаешь это самоубийством?» «Нет, я так не говорила. В комнате погибшая женщина была одна, это да. А вот насчет других выводов — спорный момент». «Ничего не понимаю». Почесывая затылок одной рукой, а другой, пряча в карман купюру, проворчал блюститель порядка. «Так кого искать-то? Да руки-то опусти!» потупев взгляд, добавил он. «Да, — подумала я. «За сто долларов можно и разрешить», — а вслух сказала. «Вот я и хочу выяснить, и исключительно для этого примчалась сюда, не дожидаясь вашего приезда. Если позволите, я продолжу расследование». «Да, а вдруг вы понадобитесь?» «Так вы мои координаты теперь установите, облегчу вам труд. До двадцатого числа я проживаю в комплексе «Жемчужный». Да, раз уж мы сотрудничаем...» Лейтенант застенчиво потупил взгляд. «Ну, мальчик-отуванчик». «Нельзя ли выяснить имя погибшей?» «Уже выяснили. Злата Серебрякова, 1973 года рождения, приезжая из Ростова». Быстро завершив оставшиеся формальности, мне позволили удалиться. С чувством выполненного долга и уверенности в своих подозрениях я вышла на улицу. Теперь я не сомневалась. Нужно идти до конца. Кости были в сумке под рукой. Все вещи мне, естественно, вернули. «24 плюс 33 плюс девять. Вы сможете поправить свое положение лишь двумя способами – с помощью собственной ловкости или благодаря чужой глупости. Приятно думать о слабых умственных способностях врагов, и тем не менее предпочитаю больше рассчитывать на собственный ум и интуицию.